А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст. А кто такой Котофей Иванович? Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена. Нет, не слыхал, Елизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть? У -у -у. Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, сейчас съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон.